Вагон Блюхера В салон-вагон главковерха, прицепленный к бронепоезду, выстроилась очередь. Купцы, и журналисты, командиры, крестьяне, железнодорожники. Но у дверей вагона два н а р о д а р м е й ц е в в тулупах молча преграждают штыками дорогу всякому, что бы тот н е объяснял. На соседних путях из теплушек Выгружаются все новые, прибывшие из тыла части. Люди, кони, пушки. На громадной и наполовину сожженной артиллерийскими обстрелами при вокзальной площади перекрикиваются молоденькие комвзводы, выстраивая бойцов породно. Возле вокзала стоят походные кухни, и повара разливают в миски дымящийся на морозе суп людям, только что вырвавшимся из окружения. Среди оборванных и обожженных бойцов ходят медсестры в высоких колпаках с красными крестами, и среди этих, окровавленных из заросших людей, они кажутся такими чистенькими и ломкими, что даже боязно за них. К наскоро построенной бане стоят в очередь бойцы с шайками, мылом, вениками, и новеньким обмундированием. В очереди шутки, смех, мужичий, молодой заигрыш. Кто кого плечом в сугроб подтолкнет, а кто снежку с ы п о н е т за ворот. Горят костры. Выстреливают окрест себя пулеметными красными взбрызгами. У костров проводят беседы агитаторы. Возле крестьянских повозок, в которых из деревень привезли муку и мясо, перекатывает гармоника Словом, всё оживлено тем особым, несколько лихорадочным ожиданием, которое обычно предшествует всякому большому сражению. В салоне у Блюхера на диване, укрытой шинелью до подбородка, исхудавший и состарившийся, лежит Постышев. Он часто кашляет, и тогда кажется, что в нём сейчас установлен испортившийся музыкальный инструмент – так долго хлюпает и повизгивает у него в бронхах. Блюхер диктует Григорию Отрепьеву, редактору. «Это в номер, Гриша. Нам говорят белые, что мы интернационалисты, что для нас не важно, кто человек, русский ли, китаец, американец или кто любой. Правильно говорят белые. Погоди, погоди», – останавливает его Отрепьев. «Товарищ главком». Да разве белые могут правильно говорить? Могут. Нет, я понимаю, что в жизни-то, конечно, могут, но в нашей газете не могут. Могут, говорит с дивана Постышев, не открывая глаз. То ж не агитация и пропаганда, досадливо говорит Отрепьев, а сплошное самообливательство грязью. На газетной странице красный должен быть во всем и з а в с е г д а умнее и сильнее белого. «Это, между прочим, здоровая мысль», — ухмыляется Блюхер. «Только как ты объяснишь бойцу, от кого это он драпал тысячу верст на запад, голодный и больной? От какого такого глупого и неумного врага он отступал и сдавал ему родную землю? Ладно, валяй дальше, спорить некогда». «Правильно, — говорят белые, — нам, красным, не важна национальность». «Нам важно, рабочий ты или эксплуататор. Вот что нам важно. Белые твердят, что они националисты, что они против красных под старым русским знаменем идут, воюют за русскую родину, а не за всемирный интернационал. Это верно, что они националисты. Это верно, что они идут под старым русским знаменем. Только чьи у них в руках винтовки?» Только чьи на них шинели? Только откуда к ним подошли пушки? Только отчего это они с народом рассчитываются японскими оккупационными йенами? Откуда они у белых?» Тут один крестьянин меня спросил, извиняющимся тоном, перебив Блюхера, заговорил Постышев. «Как это можно Кремлю грозить кулаком из Хабаровска?» И еще он меня спросил. Откуда это у белых появилось столько иностранного добра? Чем расплачиваться-то? России? «Хорошо, Павел Петрович», — сказал тебе крестьянин. «Очень хорошо». «Болит внутри?» «Болит». «Через час вылечу», — решительно говорит Блюхер. «Как?» «Баней». «Очередь займи, Гриша, а я пока сам попечатаю». Видишь, на площади за уголком дым из труб штопорит. Это сапёра вчера сруб поставили специально для с а м п р о п у с к н о й бани. «Помру от бани», — говорит Постышев. «Ослаб». «Я не дам помереть», — успокаивает Блюхер. «Полчасика попаримся, всё станет хорошо. Точно знаю». «Верно, товарищ Тушинский вор?» «За что вы меня так?» обидчиво говорит Отрепьев. «Разве я виноват, что папаша меня Гришкой назвал? Я уж в прошлом году ходил в исполком, думал псевдоним взять. Просил старикашку дела производителя переписать меня с Отрепьева на Энгельса. Так он чуть со страху не окочурился».